Только сейчас она обратила внимание на то, что он перешёл на ты. Что бы это значило? Готовность откликнуться? Или она своим поведением, тем, что ясно заявила о своём желании сразу перевела себя из разряда достойных уважения дам в разряд дешёвых и доступных девиц? Хотите ещё кофе? спросила она, подчёркнуто вежливо. Нет, благодарю. Знаешь, Вероник, ты очень красивая женщина. И если ты позволишь, мы вернёмся к этому разговору после того, как покончим с делами. Я вернусь домой, доложу своим компаньонам о твоих условиях, потом сообщу тебе об их решении, если они согласятся заплатить тебе столько, сколько ты просишь. Я приеду для окончательного завершения сделки. И тогда мы поговорим ещё об одной чашечке кофе, хорошо? Хорошо. Она постаралась улыбнуться, но почувствовала, как в уголках глаз закипели слёзы. Вероника даже удивилась такой реакции. Почему ей хочется плакать, глядя в эти Невероятные синие мендалевидные глаза, которые словно сошли с иконы. Почему ей хочется плакать при мысли о том, что эти гладкие руки с длинными пальцами не будут её обнимать? Неужели это из-за того, что она целый год одна? Безобразие, подумала она, работа работой, но и о себе подумать надо. Немедленно заведу кого-нибудь. хотя кого мне заводить младший медперсонал может рассчитывать только на санитаров, электриков и сантехников, работающих в клинике. Ну ещё на садовников и механиков из гаража. Надо повнимательнее присмотреться к этому контингенту. Может, удастся найти что-нибудь не очень отвратительное и необременительное для употребления. в оздоровительных целях не чаще двух раз в неделю. Закрыв дверь за первушиным, она вернулась в свою комнату, судорожно сглотнула и уже собралась было дать себе волю и расплакаться, как снова вспомнила о деньгах. Вероника уселась на диван, взяла со столик из зеркальца и стала внимательно всматриваться в свое отражение, повторяя про себя: «Скоро я буду богатый, скоро кончится эта дурацкая клиника и эта дурацкая работа и эта дурацкая квартира и эта идиотка соседка». Я смогу забыть всё это как кошмарный сон. Я начну всё сначала. Я оформлю развод с Вернером, куплю себе небольшой уютный домик на Йму учителя, выучу этот проклятый немецкий и буду жить как все. Может быть, ещё смогу выйти замуж, на этот раз более удачно, только бы всё получилось, только бы не сорвалось. Прошло 2 месяца. которые показались Веронике двадцатью годами. За эти два месяца Николай ещё два раза приезжал, чтобы уточнить кое-какие детали сделки. И оба раза он проникновенно глядел на Веронику и напоминал о чашечке кофе, которую они оба отложили на потом. К этому времени Вероника уже перегорела. найдя утешение в объятиях симпатичного веснушчатого электрика, который оказался как раз таким, как ей хотелось, не отвратительным и не обременительным. Она уже не умирала, глядя в светло-синие глаза Первушина, но мысль о том, что она ему не безразлична, и он помнит об отложенной чашечке кофе, её грела. Когда всё будет закончено, она с большим удовольствием выпьет с ним вместе этот чёртов кофе уж тут она покажет ему класс уж в чём-в чём а в изысканном сексе она была великая мастерица и усталости не знала большую и добротную школу прошла она под чутким руководством профессора Лебедева что и говорить Не смотрите, что старый был, вроде другое поколение. Знатоки и любители во все времена были, и поколения тут не причем. Калигула, он аж когда жил.